Сам Потемкин, да и некоторые вельможи, о славном победителе графе Румянцеве отзывались так. «Фельдмаршал — один из людей, кои в долгих веках счетны». Английский министр иностранных дел писал посланнику Георга Третьего в Петербург. «Я посвящу эту депешу разбору дела». которая может оказать весьма важное влияние на интересы России в торговом отношении. Я разумею плавание по турецким морям. Если взглянуть на карту, очевидно, что Россия может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Чёрном море и свободного прохода по Дарданельскому проливу, предоставленному её купеческим кораблям. Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Чёрному морю, займёт значительное количество кораблей. Но это ничуть не помешает торговле русских северных портов. Правительство торжествовало, императрица считала день сей счастливейшим днем в своей жизни, ибо мир был заключен на таких превосходных условиях, которых ни Петр Великий, ни императрица Анна за всеми трудами получить не могли. Теперь, писала Екатерина в Казань Павлу Потемкину, осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни единой минуты. Потемкин отвечал ей превыспленным посланием. Сей мир не одну только славу оружие возвышает, но перед целым светом доказывает премудрость монархине державы российской и великость ее духа. Когда страшная война с Турцией разделила силы российского оружия, объемляя круг от Кавказских гор до Белого моря, тогда Европа чаяла видеть Россию на краю падения. Премудрые учреждения вашего величества и высокие предприятия явили всем державам, что может сделать государя, имея дух столь великий. Совершённый с Турцией мир возвысил славу пресветлого вашего имени, укротил надменность завидующих держав, обрадовал народ и преподает ближайшие средства к искоренению внутреннего врага. Имея ныне более свободы к истреблению его, уповать должно, что сие скоро кончится». Дело великого духа вашего величества, чтобы наказать неблагодарный народ и миловать врагов своих. Екатерина так и поступила. Она оказала милость своему врагу Петру Панину и дала ему право неблагодарный народ наказывать. В интимной беседе Григорий Александрович говорил Екатерине: "Ну, матушка Катенька, Теперь плавай на здоровье. Ныне тебе ни страшны ни Пугачёв, ни Панин, ни кто-либо третий, подчёркнуто произнёс он, вскинув мизистую руку и погрозив пальцем. Екатерина поняла, что под словом третий надо разуметь великого князя Павла с его партии. Глаза её увлажнились, она взглянула на Потёмкина с чувством глубочайшей благодарности. «Гришенька», — сказала она, — «я хочу знать о процветании нашей внешней торговли, чтобы связно доложили мне или, к возможно, обширно. Пригласи для этой цели, пожалуй, кого-либо из вольного экономического общества, но того же Сиверса, будь он еще не уехал». Сверхов Петропавловской крепости... 24 июля загрохотал салют в 101 выстрел. Начались торжества, длившиеся тройи суток. Вся Россия особым манифестом была оповещена о благоприятном мире с Турцией. В глухих углах обширнейшей России, где давным-давно забыли про войну, встретили известие о мире как нечто неожиданное. А в иных отдалённых трущобях впервые услыхали, что когда-то началась война с неверными и что она закончилась. Многочисленные пленные турки партиями отправлялись к себе на родину по завоёванному России Чёрному морю. Те из них, что кое-где сражались совместно с гарнизонами против Пугачёва, получили награждение. Некоторые, приняв русское подданство и поженившись на деревенских девках, пожелали навсегда остаться в новом отечестве. Затем правительство поспешно открыло энергичные действия против Пугачёва. Но усмирение восстания решено было отправить генерал-порутчика Суворова с семь конных и пеших полков. вартировавших в Новгороде, Воронеже и других городах, получили приказ немедленно двигаться к Москве, причём сильный воинский отряд должен был занять Касимов, как пункт, из которого удобно действовать на Москву и Нижний Новгород. Московское дворянство приступило к формированию боевого корпуса. В это время В самой Москве и окрестностях её было неспокойно. Простой люд, рабочие, фабричные, крестьяне, многочисленные дворни, а часть ремесленники и мещанство вели себя развязно и с полицией задирчиво. Нередко между дворовыми людьми и их господами происходили несогласия. На рынках По площадиям, тупичками и улицам народ гуртовался в толпы. Шли шепотки, а иногда и кромольный разговор в открытую. Имя царя, батюшки-освободителя было желанным предметом шумных бесед в трактирах, обжорках и на воздухе. С полицией и будочниками случались кровавые схватки. Иногда в толпе появлялось оружие. За последний месяц было схвачено несколько Пугачёвских агентов. После допроса с пристрастием их вешали во дворе тюремного замка. Достаточной воинской силы для борьбы с начавшимся народным движением у князя Волконского до сих пор не было. Но с заключением мира с Турцией в Москву уже начали прибывать войска. и обстоятельства резко изменились в благоприятную для правительства сторону. Волконский всю площадь перед своим домом уставил орудиями, усилил разъезды по городу, приказал полиции зорко следить за сборщиками. 25 июля он объявил московским департаментом правительствующего сената, что Пугачев двинулся к... на курмыш и намерен сделать покушение на Москву сенат постановил чтобы все денежные суммы городов московской губернии немедленно были отправлены в первопрестольную и чтобы сведения о движении самозванца были сообщаемы сенату ежедневно с нарочным сенат призывал к самозащите как дворян так и торговый люд смещанами Провинциальные канцелярии в свою очередь просили Волконского прислать им воинские силы, порох, ружья и орудия.